Теплая широкая ладонь дотронулась до нее, погладила ее по голове, успокаивая. Запах сотен пряных растений турманил, вызывая тоску и необъяснимую истому. Обессиленная девушка прижалась к теплому облаку, которое неспешно ее обволакивало. Так спокойно, уютно, тепло. Мягкими неосязаемыми движениями ее обхватили и понесли. Взмывая вверх, она почувствовала осторожное прикосновение к своей груди, щеке и лбу будто кто-то потерся о нее, как ласковый котенок. Баст ясно помнила, что она заснула на гидропонных полях, убаюканная светом звезд и мерно раскачивающимися над головой цветами, чей запах турманил и кружил голову. Но проснулась она в своей постели, как и прежде, завернутая в большое мохнатое одеяло, как в кокон. — Есть хочется, — подумала она. — Вечерние рыдания отнимают много сил. — Но кто же перенес меня сюда? Тут... До носа кошки донесся божественный аромат. Она потянула носом воздух и сглотнула слюну. «Что? Жрать хочется?» В комнату вошел грозный старец с подносом. Он был не в духе. «Он помнит, что застукал меня за пределами внутреннего круга», — поняла Баст. «Нагулялась! Еще выйти погулять не хочешь?» — вопросил старик, разглядывая одним глазом дергающийся нос кошки. Он искал хоть один признак смущения, стыда или вины. Но ничего подобного ни во взгляде, ни в позе девушки не было. Она с интересом смотрела на поднос. — Ни капли совести нету этой твари! — подытожил старик. — Подумать только! Была застигнута в объятиях одного, а теперь, как ни в чем не бывало, спит в постели другого. — Продажная тварь! Только и думает о своей выгоде! Он не собирался отдавать поднос девушке. Хотел ее подразнить. Что-то невинное в ее лице раздражало его. Вдруг она заговорила с ним. Первый раз девушка обращалась к нему так тихо, спокойно, уверенно и с достоинством. «Я хотела поблагодарить вас за то, что вы спасли меня там, у лифтов». И она замялась, не зная, как продолжить. Судя по всему, все на станции уже знали, что она выходила за пределы внутреннего круга. «Я вам обязана своим спасением. Если когда-нибудь вам понадобится моя помощь, вы можете рассчитывать на меня». Сэп вскипел от негодования. Она что, думает, что я буду покрывать ее делишки и помогать ей? Старый солдафон не понял девушку и сделал свои грубые выводы. Что? Слишком быстро он полез к тебе целоваться? Еще не все обещания выполнил? Рада, что я помешал, и он от тебя ничего не смог взять наперед? э э простите, не поняла, как овца проблеяла ошарашенная баст. Вертите своими задницами, лживые грязные девки, но плату хотите получить вперед, чтоб уж наверняка... И потом не обманули, разъяснил Сет. Ужас и шок отразился на лице девушки. Вы обо мне неправильно думаете, и вовсе меня не знаете. Кто разрешил вам так судить обо мне? сухо сказала Баст, спустя пару минут пройдя через все стадии ужаса, гнева, унижения и ярости, предварительно покраснев, но стараясь держать лицо. Воспитание во дворце рос все-таки давало о себе знать. Ни стыда, ни совести, так хоть не ври в глаза! Я тебя застукал там, в коридоре. Вы разводили шуры-муры с этим ненормальным. От меня помощи в своих делах не жди. Я тебя прикрывать не намерен. Ален все узнает о твоих проделках. Он думает, что я сама соблазняла этого психанутого. Да кому в здравом уме понравится такое? Я ничего не делала плохого и ни в чем не виновата. Проблема вся в том, что я заперта здесь, на этом корабле. Если бы меня выпустили отсюда, прошипела девушка. Я бы ни минуты здесь не осталась. Вы бы только мои пятки и видели на горизонте. Разозлилась оскорбленная кошка. Впредь? Будьте так любезны. Не оказывайте мне подобные услуги. Спасать себя я буду сама. Это все ваши женские грязные уловки. Что вы называете грязными уловками? Я никогда не давала повода так думать обо мне. Это вы, мужчины, грязны и не можете держать свои хвосты в штанах. Выпалила Баст и зажала рот рукой. Кажется, она перешла очередную границу. — Хвосты? — изумился старец, и гнев его прошел тут же. — Ты? Ты что еще, девственница? Девушка-кошка покраснела уже до самых кончиков ушей и засветилась, как лампа накаливания. — Я не собираюсь говорить с вами на подобные темы, — нашлась она, высокомерно вздернула носик к потолку. Этот разговор неуместен. Старец был удивлен. — Так значит, она не планировала соблазнять этого реверна? «Ладно, на, жри!» Вроде бы смягчился старый Сет и бросил поднос на кровать, расплескав содержимое мисок, но подозрительно смотреть на нее не перестал. Баст показала язык в спину уходящему старцу и, стряхнув с кровати на пол рассыпавшиеся куски мяса, начала есть. «Разве я виновата, что этот извращенец стал ко мне домогаться и не давал прохода? Я сама очень сильно испугалась. Этот старик явно меня ненавидит». Как и все на этом корабле. А все потому что я с острова Рос. Сетты никогда нам не простят победы в той войне. Нагнувшись, она бросила кусок мяса под кровать. Крыса-мутант зачавкала подачкой. Война с сетами не закончилась много лет назад, а продолжает неспешно тлеть и поныне. Баст ясно для себя поняла, что пока жив хотя бы один сет, война будет продолжаться. Они будут вечно ненавидеть и преследовать жителей острова Рос. Утолив голод, Она вздохнула, протянув руку на уровень пола, подхватила подбежавшую к руке крысу и весело спросила у нее. — Ну что, еще одна вылазка? Ты ведь их делаешь очень часто. А я не трусливее тебя. Чмокнув в носик крысу, она пошла искать Адель. Разговор со старцем вылетел у нее из головы.